Харлон Эллисон. «В океане времени». В пыли забвения. Если верить байке, которую любил рассказывать Харлон Эллисон, в 1954 году профессор Шат, преподававший английский язык и литературу в Университете Агая, напророчил ему, своему студенту, что тот обязательно утонет в пыли забвения заслуженно позабытые любителями и знатоками правильно сконструированных литературных текстов. В ответ на этот крик души 20-летний Харлон послал почтенного метра к такой-то матери, собрал вещички и, весело посвистывая, отправился на встречу славе — покорять литературный Нью-Йорк. Между тем пророчество профессора сбылось пусть не сразу и не так, как можно было ожидать. Эллисон скончался в июне 2018 года во сне, несколько лет пролежав в параличе на старом водяном матрасе в своем Лос-Анджелесском доме, полуразрушенном землетрясением. В последние годы он почти не писал, мало переиздавался и отказывался встречаться со старыми друзьями. В 2010 он получил свою последнюю крупную жанровую награду — премию Ньюбала за рассказ «Человечек»? Как интересно! Но скорее по инерции, по совокупности заслуг. В отличие от произведений Филиппа Дика и Урсулы Легуин, Балларда и Майкла Муркака его книги оказались невостребованы читателями начала XXI века. Дела пошли на лад лишь после кончины автора, когда за раскрутку потускневшего бренда взялся режиссер Стражинский, близкий товарищ и официальный душеприказчик Эллисона. Но это скорее история о высоком профессионализме голливудского продюсера, чем о внезапном пробуждении интереса к творчеству Покойного фантаста. Не то чтобы Элисон не предвидел такой поворот событий, скорее наоборот. Дурные предчувствия преследовали его годами. Еще в 1990-м на пике слабы он писал в предисловии к сборнику Дэна Симмонса Молитвы разбитому камню. Для меня все это важно, но после моей кончины мир обо всем забудет. Награды и премии, легендарные похождения, расточительная любовь. Все туманится в зеркале. Зеркало укутывают белым покрывалом и убирают с глаз долой вместе со старинной мебелью, которую однажды, когда-нибудь зяпкой ночью, рубят на дрова. И кто тогда скажет, что было важным для человека при его жизни? Что стоящего? он успел сделать. Лишь по чистой случайности и очень немногое может избежать забвения в океане времени. По большому счету у писателя и художника в широком смысле есть два способа не кануть в лету безвозвратно и избежать ловушки забвения. Можно попробовать завоевать сердца миллионов, Снискать пусть недолгую, но оглушительную славу, от которой лопаются барабанные перепонки. Или, наоборот, произвести впечатление на немногочисленных, но влиятельных знатоков и ценителей. Отколоть такой номер, который они не забудут даже на смертном адре. На своем веку Эллисон опробовал оба способа, балансируя между массовым и элитарным между искусством для народа и искусством для узкого круга. И одно время казалось, что преуспел. СМЕСТИ Карифеев НА ОБОЧИНУ Свою карьеру Эллисон начинал как образцовый американский фэн 1950-х, любитель фантастики с большими амбициями и некоторым творческим потенциалом. Издавал фэнзин, мотался по конвентам, Часто зависал на несколько месяцев у сердобольных друзей фантастов. Перебивался случайными заработками в палп-журналах, порой весьма далеких от научной фантастики. Его первой публикацией в профессиональном издании стал текст, не имеющий никакого отношения к фантастике и, что называется, основанный на реальных событиях. Опус. Я связался с подростковой бандой, напечатанной в августе 1955 года в журнале с говорящим названием «Дно». Под измененным редактором заголовком «Сегодня молодая шпана. Завтра что?». Первый научно-фантастический рассказ Эллисона «Светлячок» вышел только через несколько месяцев в февральском номере журнала «Инфиници» за 1956 -й такой двойной дебют, если, конечно, не считать миниатюр, печатавшихся с 1949 года в журнале Cleveland News и публикаций в юмористическом журнале университета Агая. Сам Эллисон предпочитал о них лишний раз не рассказывать. Несмотря на отсутствие формального высшего образования, он хотел и умел учиться. По крайней мере, учиться писать всё лучше и лучше, изобретательнее и тоньше. К тому же на протяжении всей литературной карьеры Эллисона преследовал неодолимый зуд соперничества, желание непременно кому-то что-то доказать, уесть, утереть нос, припереть к стенке. Это относилось не только к пресловутому профессору Шедду, но и к редакторам, критикам, коллегам по цеху, ко всем скопам и каждому по отдельности. В предисловии к рассказу «У меня нет рта, а я хочу кричать» Эллисон признавался. В 1965 году в Милфорде я решил написать и предложить присутствующим корифеям рассказ взрывной мощи, который смел бы их на обочину. Я знал, что это не проходная вещь и готов был упиваться восхвалениями тех, кто до этого момента стоял выше меня. Звучит как типичный жизненный план задиристого подростка, но если вдуматься, не худшая мотивация. Во всяком случае, если этот юношеский максимализм действительно помогает писателю расти над собой. Эллисон довольно быстро освоил дежурные трюки, которые были в ходу, В американской фантастике второй половины 1950-х и научился пачками выдавать рассказы о космических рубежах. Спас блок, Ночной дозор, Даже нечем подкрепиться, Путешествиях во времени солдат и кровожадных пришельцах только стоячие места, но вечно оставаться одним из безымянных райтеров усердно заполняющих своими сочинениями страницы палп-журналов, он не собирался. И удивительным образом его чаяния совпали с запросами эпохи, когда казалось, что мир меняется на глазах. Подлинная мера успеха. Карлон Эллисон начал с малого. В самых успешных его текстах 1960-х рассказе «Покайся, Орликин», — сказал тик «Повести парень и его пес» и ряде других, герои бросают вызов системе, а вызов обществу, всему лицемерному, ханжескому, прогнившему на корню истеблишменту. Бродяги, маргиналы, деятельные неудачники, они вносят хаос, раскачивают лодку, нарушают устоявшийся порядок вещей. Все это сдобрено щепоткой богоборчества и старым добрым ультранасилием. Например, в рассказе «У меня нет рта, а я хочу кричать» суперкомпьютер раз за разом оживляет персонажей только за тем, чтобы обдать их презрением и снова умертвить новым, максимально болезненным способом. Панк задолго до «Киберпанка». Рассказ определенно не для 14-летних подростков и их мамаш, ревнивоблюдущих облик и морали своих несовершеннолетних отпрысков. Одновременно Эллисон начал экспериментировать с формой. Псевдографика и имитация компьютерного кода в «У меня нет рта». Циклическая структура рассказа «Зверь, что кричал о любви» в самом сердце мира, смешение стилей в «Птице смерти», где фрагменты псевдорелигиозного текста чередуются со стилизацией под школьные тесты. Отметьте галочкой правильный ответ. Все это, ясное дело, шокировало простодушного массового читателя 60-х, 70-х. Сегодня. Человек, отвергающий все экспериментальное только потому, что оно, мол, экспериментальное, уже достоин не обвинения в тупости, а простой жалости, вроде тугоухого, колченогого или невосприимчивого к цвету. Короче, слегка дефектного. Не без самодовольства писал Элисон в эссе «Волны в Рио» в 1969 году. Вершиной этого этапа его карьеры стало составление антологии «Опасные видения», на страницах которой Эллисон собрал нонконформистские, резкие, не вписывающиеся в привычные рамки рассказы классиков и современников. Что характерно, участие в рискованном эксперименте приняли не только единомышленники и сверстники Харлана — Норман Спинрат, Баллард. Роджер Желязны, Сэмюэль Делейни, Филипп Дик, Джон Браннер, но ну и почтенные корифеи с безупречной репутацией в консервативном американском фэндоме — Пол Андерсон, Роберт Блох, Фриц Лейбер, Лестер Дель Рей и другие. Более того, комплементарное предисловие к сборнику написал Айзек Азимов, которого представить в рядах новой волны Так же трудно, как открытую конькобежную трассу посреди Сахары. Во вступительном слове к переизданию 2002 года Майкл Муркок справедливо заметил, что составитель антологии произвел в головах любителей фантастики настоящий переворот. Он изменил наш мир навсегда. И какая ирония! Обычно подобные перемены настолько существенны, что никто уже не помнит, Каким был мир до улучшения? А вот подлинная мера успеха Элисона. Опасные видения продавались неважно, влетели издателям и составителю в копеечку. Зато вызвали громкий резонанс и получили продолжение. В 1972 году в свет вышла антология Новые опасные видения удостоенная к и Локуса. И все же. Несмотря на растущую гору жанровых наград, одежки писателя-фантаста трещали на харлоне Эллисоне по швам. Не потому что эти рамки сковывали фантазию, а потому что успех среди маргиналов внутри фандома с трудом удовлетворял его амбиции. Ему хотелось большего, того, что могли дать большие тиражи. Но автору с таким бэкграундом, с репутацией бунтаря, нонконформиста и неспровергателя авторитетов, погружаться с головой в массовую литературу было бы как-то неловко. Однако Эллисон недолго ломал голову над этой дилеммой. В поп-культуру он зашел с черного хода, через Голливуд. Не в ту дверь. Харлон Эллисон приехал в Лос-Анджелес в 1962 году, по его собственным воспоминаниям, с десятью центами в кармане, на машине, которая разваливалась на ходу. И следующие четыре десятилетия с переменным успехом изображал преуспевающего голливудского сценариста, который вот-вот выдаст шедевр, потрясающие основы и заставляющий плакать от зависти Копполу и Филини. Вес лицом вниз в бассейне Глории Свенсон, Харлом вспоминал: Мой нью-йоркский агент Боб Милс сказал мне в 61-м: «Тебе надо ехать в Калифорнию. Ты не сможешь жить так, как ты хочешь. Писать то, что тебе хотелось бы писать, если ты не вломишься в мир кино и не заработаешь серьезных денег, чтобы потом свободно писать свои книги. «За 16 лет я написал 19 книг, сценарии дюжины фильмов и больше телепрограмм, чем мне хочется думать даже сейчас, когда я уже отказался от работы в этом ТВ-мусорнике. Все, что создало мою репутацию». С репутацией, однако, не все складывалось так однозначно. С 1965-го... По 1987 год Эллисон был четырежды удостоен премии Гильдии писателей Америки. Фактически главные награды американского сценарного цеха. Но не стоит пытаться вспомнить фильмы, снятые по его скриптам. Если кто-то и знает сегодня об их существовании, то разве что профессиональные киноведы с дипломом. В фильмографии Харлана нет ничего сопоставимого по резонансу со звездными войнами, Планетой обезьян, Космической Одиссеей или Чужими. Чуть больше ему повезло с сериалами. Он поучаствовал в создании Звездного пути и Сумеречной зоны. Хотя и здесь не обошлось без неизбежных разногласий шоураннерами. Но положа руку на сердце, Главным и единственным бесспорным вкладом Эллисона в копилку мировой визуальной культуры остается участие в проекте Стражинские вавилон Вавилон-5» в качестве консультанта и сценариста нескольких эпизодов. Более чем скромный успех для автора с космическими амбициями. В том, что его кинокарьера забуксовала, виноваты, разумеется, бездарные. Продажные и развращенные продюсеры и режиссеры. Ну, по крайней мере, если верить самому Эллисону. И писатель не стеснялся сводить с ними счеты. Он опубликовал авторскую версию сценария одного из эпизодов «Звездного пути» в сопровождении язвительного эссе, подал судебный иск против Джеймса Кэмерона, якобы использовавшего в работе над «Терминатором» сценарий Эллисона, По мотивам рассказа «Солдат» добился, чтобы в титрах ряда картин появился псевдоним, созвучный самому распространенному английскому ругательству. Рождению киношедевров это не способствовало. Зато в 2014 году Карлон появился в одном из эпизодов «Симпсонов» в роли самого себя — «Сварливого старого сутяги». Тоже своего рода форма признания, пусть не самая лестная, но вполне заслуженная. Великий диктатор. И все же, несмотря на взрывной темперамент, и будем честны, отвратительный характер писателя, его творчество высоко ценили представители самых разных профессиональных сообществ. Телесценаристы и авторы хоррора, билетристы, работающие в криминальном жанре, и создатели аудиоспектаклей. Так почему же в 21 веке костры амбиции Харлана Эллисона перегорели, а его известность, пусть и в узком кругу, сошла на нет? Ответ, конечно, спорный, но рискну предположить, что бомба замедленного действия заложена на самом глубоком, структурном уровне его прозы. Харлан Эллисон ратует за творческую свободу, но в своих рассказах он дидактичен и авторитарен. И это, пожалуй, главное его противоречие. Как автор мейнстрима, основного литературного потока, он экспрессивно, образно и поэтично аргументирует свою точку зрения. Но как типичный создатель научной фантастики, родом из 1950-х, подводит читателей к вполне определенному выводу, не оставляя пространства для дискуссий. Причем выводы эти обычно нехитрые. Война, зло, солдат. Взросление мучительно, Джеффри пять лет. Домашнее насилие беспощадно к обеим сторонам. Страх перед К, Любая диктатура, даже если это диктатура времени, порождает сопротивление. «Покайся, Орликин!» — сказал тик-такчик. Когда в рассказе возникает какая-то заминка, недосказанность, неоднозначность, как в новеллах «У меня нет рта» или «Парень и его пес, чаще всего это не заслуга автора, а случайный недосмотр. Такие двусмысленности бесили Эллисона не на шутку. Так рассказу «У меня нет рта» Он посвятил эмоциональное вступление, не уступающее по объему исходному тексту, где подробно объяснял простодушным читателям на пальцах, что же хотел сказать автор. Впрочем, у этого подхода хватает сторонников. Легко сказать, что эти эссе просто ряд мнений по тому или иному поводу, не более и не менее. Но факт остается фактом: мнения Харлана обретают силу и мощь проповеди становясь морализаторской интерпретацией этих фактов. Пишет составитель антологии Эликсира Эллисона Терри Доулинг. Он заставляет нашу кровь закипать, когда его мнения идут вразрез с нашими, или когда его манера подачи заставляет нас идти туда, куда нам идти не хотелось бы. Когда Харланд диктует нам условия, называет вещи своими именами, и побуждает нас видеть мир таким, каким он видит его, от его слов невозможно отмахнуться. Меткое наблюдение, и оно справедливо не только по отношению к Эссе Эллисон. Его рассказы — точно такая же проповедь, более или менее аккуратно упакованная в оболочку научной фантастики, хоррора, детектива, традиционной, реалистической или новаторской экспериментальной прозы. При этом он слишком настойчиво, слишком энергично навязывает нам свое мнение. Такое морализаторство отталкивает, даже когда автор говорит очевидные, само собой разумеющиеся вещи. Дважды два — четыре. Волга впадает в Каспийское море. А если сомневаетесь, «Ножичком полосну» и чем меньше остается на свете людей, во всей полноте разделяющих специфическую систему взглядов Харлана Эллисона, сформировавшуюся во второй половине XX века, тем реже читатели возвращаются к его книгам. Между тем, если взять на себя труд пропустить эти тексты сквозь сито личного и читательского опыта, Закрыть глаза на дидактику, отделить мух от котлет. У него все еще есть чему поучиться. Та зябкая ночь, когда старую мебель Карлона Эллисона можно будет с чистым сердцем вынести во двор и порубить на дрова, еще не наступила. 17.04.2024.